Замечания исторического характера. Штаб отряда «Сигма» расположен в глубоком подземелье под главным зданием Смитсоновского института, то есть под замком с башнями, которые возвели из красного камня в 1848 году на краю национальной аллеи. Из этого почтенного здания берет свое начало огромный комплекс музеев, исследовательских центров и лабораторий, а в давние времена, в годы Гражданской войны, все коллекции Смитсоновского института хранились в одной единственной постройке. С чего же на самом деле началась величественная история о щедром пожертвовании в пользу науки? Как ни странно, основатель Смитсоновского института был не американцем, а англичанином, эксцентричным химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, Он скончался в тысяча восемьсот двадцать году, завещав Соединенным Штатам полмиллиона долларов. Это примерно двенадцать миллионов по сегодняшним меркам или шестьдесят шестая часть тогдашнего бюджета США, чтобы основать учреждение, призванное умножать и распространять знания среди людей. Личность этого человека до сих пор окутана тайной, начать с того, что Джеймс Смитсон никогда не был в Америке и все же завещал молодому государству свое состояние и внушительную коллекцию минералов. К тому же он даже ни разу не обмолвился о намерении проявить такую щедрость по отношению к Соединенным Штатам. Странно и то, что племянник похоронил его в итальянском городе Генуи, а не в Англии, О Смитсоне вообще мало, что известно, в частности потому, что под конец Гражданской войны в 1865 году здание замка охватил страшный пожар. Нижние этажи пострадали сравнительно мало, разве что от воды во время тушения, а вот верхние сгорели дотла вместе со всеми бумагами Смитсона, в том числе дневниками и полевыми заметками. Работа длиной в жизнь в миг погибла для истории. После смерти Смитсона окружавшие его загадки непрестанно множились. Зимой 1903 года знаменитый американский изобретатель Александр Грэхэм Белл, вопреки ясно выраженной воле попечителей Смитсоновского института, отправился в Геную и вскрыл могилу Смитсона. Останки ученого он сложил в цинковый гроб, вернулся в США и похоронил в замке. Там они остаются и по сей день. Почему же создатель телефона бросил вызов своим товарищам по совету попечителей и вознамерился перезахоронить Смитсона? Мнение большинства сводится к тому, что могила оказалась под угрозой, ее мог уничтожить расположенный рядом с кладбищем карьер. Но что, если история эксцентричного Джеймса Смитсона скрывала некую тайну? Сначала он ни с того ни с сего завещал свои деньги Соединенным Штатам, Затем пожар, в котором сгорели все его документы. И, наконец, странная поездка Александра Грэхэма Белла. Если хотите узнать ужасную правду о темной тайне Америки, читайте дальше.